Он поскакал в Пале-Рояль, нашёл там двух последних наёмных убийц и видел, как отъехала карета. Причувствовав истину, он помчался за каретой в сопровождении боевых союзников. Когда в одной из узких улиц карета поехала медленнее, трое преследовавших настигли её. Одна по ли убила лошадь, другая кучера Так с тех с участников делить добычу, Бродинар по особому приказу Людовика XV скрыло малью Марию в королевском павильоне Версале, который назывался Олений парк. Никогда больше не слыхали о депрессившем в стеле, так как Бродинар был человек скромный. С утрам после этой полной событиями ночи В 8 часов дверь приёмной ожидал взволнованный Деспирак. Быстро отворилась и раздался громкий голос. "Господин капитан Мушкетёр". Секретарь провёл Деспирака в кабинет, где работал Герцк де Шазаль. Утомлённое лицо и покрасневшие глаза премьер-министра доказывали, что он не ложился. Вы меня тревожили, Герцик? Я здесь, произнёс Доспирак. Министр поднял голову, склонённой над бумагами, и взглянул на госконце, но спокойный вид мушкетера не имел в себе ничего подозрительного. Он ничего не знает, подумал министр. "Господин капитан", сказал он, "вот приказ его величества относительно того, о чём я говорил вам вчера вечером". Деспирак спокойно взял бумагу из рук Герцорга Дешозеля, внимательно прочёл её и опустил в карман. Это решено, Герцек, произнёс он холодно, но слегка бледнее. Приказ короля будет выполнен сегодня же. Герцек Дешозель смотрел на этого человека, обладавшего такой сильной душой. Затем он встал и подходя к нему, Вашу руку, господин капитан. Дайте мне вашу руку. Горсконец, не понимая, протянул ему руку и ответил на его пожатие. "Вы энергичный человек и верный слуга короля, капитан", сказал Герцк де Шозель. "Но вам не придётся выполнять такого тяжёлого для вас приказа". Во имя короля сегодня ночью, депросив Шастеля, отправили в Британь. Откуда он проедет Англию, и ему всю жизнь будут доставляться хорошие средства к существованию. А за потерю вашей оригинальной любовницы вот, что вам жалует король. И говоря это, премьер-министр снял со своей шеи орден Святого Духа и надел его на шею Деспирака. Отправляйтесь же, капитан, выполнять возложенные на вас поручения, сказал он. Граф Днаэль и его свита сегодня вечером выезжают в Страсбург. Вы будете командовать эскортом мушкетёров и гвардейцев. Отправляйтесь, король вас благодарит. И разорвите приказ, который лежит в вашем кармане. Деспирак молча поднёс бумагу к свече, горевшей на столе министра. Когда бумага превратилась в пепел, Деспирак поклонился, повернулся на каблуках и вышел, не произнеся ни слова. Поняв намерение короля, госконец никогда не справлялся со своей любовницей. Никто не знал, утешил ли его в его потере орден Святого Духа. Мы знали, что он заменил её многими другими, менее оригинальными, но быть может, столь же пылкими. Таким образом, Дофина могла приехать во Францию, так как, по крайней мере, в данное время ей не угрожал никакой серьёзный из заговор. Брук Марии Антуанетты Жанны Лотарингской